Голова девятая. «Доброго дня!» обратился отец к двум мужчинам, стоящих у ворот и беседующим о чем-то. «Добрый!» поздоровались они в ответ. «Вам чем-то помочь?» «Мы бы хотели поговорить с хранителем Лони, ведь он здесь?» с надеждой спросила мама. «Верно, здесь!» ответил один из мужчин. «А вы что, новенькие?» «Ну...» неуверенно протянула мама. «Да-да, новенькие!» Быстро ответил за ее отец. «Хорошо, мы сейчас сообщим о вас», – одобрительно отозвался мужчина. «Ожидайте пока что здесь, пожалуйста». «Спасибо», – кивнул папа. «Мы будем ждать». Когда местные мужчины удалились, мама с возмущением обратилась к отцу. «Зачем ты сказал, что мы новенькие?» «А что нужно было сказать?» – всмехнулся папа. «Что мы изменники, из-за которых они лишились человеческой жизни на многие годы?» «Боюсь, мы бы тогда вообще не дошли до Лони». «Не ерничай!» – упрекнула его мама. «Можно же было просто ответить, что хотим поговорить с ним по личному вопросу?» «А если бы он ответил, что для бесед у него нет времени, тогда что?» «Они сами предположили, что мы хотим вступить в их ряды. Значит, Лони явно уделяет внимание таким желающим. Для нас главное – встретиться с ним. Поэтому какая разница, что я им там ответил?» «Главное, чтобы он адекватно воспринял все», – вздохнула мама. «И если для нас все закончится плачевно, то, надеюсь, он хотя бы поможет Кассандре. Она ведь ни в чем не виновата». «Дорогая, не говори так. Все будет хорошо», – успокаивал маму отец. «Да и вообще, мы ведь не знали». «Незнание не освобождает от ответственности», – передернула его мама, уже всхлипывая. Тем более, мы все знали, просто верить в это не хотели. Шая, вздохнула тяц, заключая маму в свои объятия. Мы ведь и раньше говорили об этом. Как можно было верить в этот запрет, если мы с тобой истинная пара? Может, это было испытание на прочность, которое мы не прошли? С горечью ответила мама. Если это и было испытание, то его мог придумать только сам дьявол сказал папа, приподняв мамино лицо за подбородок. «Разве есть такая сила, из-за которой мы могли отказаться друг от друга? Даже сейчас, спустя столько времени, твой аромат сводит меня с ума. Тридцать лет прошло с нашей первой встречи, а я все никак не могу надышаться тобой, не могу наглядеться. Ты – моя жизнь, мой мир, моя вселенная. И даже смерть меня не заставит разлучиться с тобой». Я люблю тебя больше всего на свете. И я тебя очень люблю, Кай. Да, ты абсолютно прав. Тот, кто придумал эту участь для нас, был невероятно жесток. И я бы точно не смогла жить без тебя. Она ненадолго замолчала. Но если придется поплатиться за на наш проступок, то я готова. Жизнь рядом с тобой стоила того, чтобы умереть за это. О чем они вообще говорят? Если то, что они сейчас описали, признак истинной пары у нагвалов, то выходит, что Шейн – моя истинная пара? Но что это вообще значит? Помню, Шейн тоже говорил о подобных чувствах ко мне. Но если я его истинная, то как он смог преодолеть эти чувства и согласиться на мою смерть? А может ли быть такое, что только я это испытываю? а он лишь повторил мои слова, обманув в очередной раз. Может ли возникать это чувство одностороннее? Из глубоких раздумий и переживаний меня вырвал незнакомый мужской голос и заставил встряхнуться. «Добро пожаловать! Я Лони!» — обратился к родителям хранитель, прибывший в компании тех мужчин, что отправлялись за ним. «Спасибо! Я Кай, а это Шая!» — представился отец. «Расскажите о себе», — продолжил беседу Лони. «Откуда вы пришли? Что умеете делать?» «Прошу вас простить», — смутившись, ответил отец, «но нам бы очень хотелось поговорить с вами наедине». Хранитель повернулся к своим сопровождающим и одобрительно кивнул им. Они немного потоптались на месте, но затем смиренно склонили головы и удалились прочь. о «У вас какие-то проблемы?» Нисходительно поинтересовался Лони у родителей. «Можно и так сказать», – замялся отец. «Мы здесь из-за нашей дочери. Ей очень нужна ваша помощь». «И что же с ней?» – непонимающе произнес хранитель. «С ее силами что-то не так», – дрожащим голосом ответила мама. «Она не может контролировать их. Прежде ее обращения происходили спонтанно. Мы длились недолго, а сейчас...» «Она застряла в зверином обличии и не может избавиться от него!» Каждое ее слово звучало с еще большим отчаянием. «Мы уже все испробовали, но результата нет», — добавил папа. «Мы не хотим, чтобы она мучилась с этим всю жизнь, и наша надежда лишь на то, что вы обладаете знаниями, которые смогут ей помочь». «А где она сама?» — спросил Лони. «Кассандра, подойди!» окликнул меня отец, и я с опаской вышла к ним навстречу. Хранитель Лони вовсе не выглядел пугающе. Высокий и худощавый мужчина, немногим старше моих родителей, с длинными светлыми волосами и густой бородой. Один лишь его взгляд вселял спокойствие и умиротворение. Однако мысль о том, что с родителями могут сделать что-нибудь плохое, не давала мне возможности полностью довериться этому человеку. Увидев меня, хранитель поменялся в лице до неузнаваемости. Его выражение явно говорило о том, что он прекрасно понимает, кто предстал перед ним. «Так это она?» С изумлением и ужасом спросил Лони. «Да», — виновато ответила мама. И я со страхом смотрела на Лони, не зная, чего теперь ожидать. «Раз так», — хранитель гордо вздернул подбородок, — «то это будет честью для меня». «Помочь будущему предводителю кланов». «Кому? Предводителю? Я не ослышалась?» Но реакция родителей и их ошарашенные взгляды только подтвердили то, что слух меня не подвел. «Вы, наверное, не так поняли», – испуганно пролепетала мама. «Она не может быть никаким предводителем. Мы с ее отцом из разных?» «Я все прекрасно понял», – отдернул ее хранитель. Это вы пока еще не все понимаете. Ваша дочь была рождена, чтобы объединить силы нагвалов перед надвигающейся бурей. Но ведь проклятие, протянула мама. Нет никакого проклятия, ответил Лони, вновь шокировав нас своими словами. Так было необходимо говорить, чтобы избежать преждевременного исполнения пророчества. Она, скорее всего, дар но никак не проклятие. «О, боги! Проклятья нет! Зато есть какое-то пророчество! Супер! Что еще новенького расскажете?» «Как же это?» — мотнул головой отец, не веря в услышанное. «Но ведь после ее рождения все мы утратили человеческий облик до тех пор, пока...» «Все верно!» — продолжил за него Лони. «Это было частью пророчества, как вам известно». Многие нагвалы уже давно отказались от звериной ипостаси, отчего почти разучились использовать силу, дарованную нам для борьбы с врагами. И лишение человеческого обличия было лишь этапом подготовки. Это было необходимо, чтобы все мы вспомнили, кем являемся и на что способны. Ну а наш предводитель за это время должен был достигнуть зрелого возраста. А ее воскрешение после смерти смутившись, сказала мама. «Тоже было одним из этапов?» «Именно так!» кивнул хранитель. «Значит, она все знала!» ошарашенно пролепетала она. «Второй хранитель ведь тоже обладает этой информацией!» «Конечно!» однозначно ответил Лони. Хранителю ночного клана была отведена одна из важнейших и самых нелегких задач в исполнении пророчества. Сердце пропустило несколько ударов. Тело моментально бросило в жар. Голова закружилась, а лапы подкосились. Сильвия знала, что я останусь жива. Выходит, и Шейн все знал и вовсе не желал причинять мне вреда. Хотя, стоп, он ведь искренне удивился, когда встретил меня. Значит, он и понятия не имел, что после смерти я воскресну. Ничего не понимаю. «Кассандра, с тобой все хорошо?» С испугом воскликнула мама и бросилась ко мне, заприметив мое состояние. Ее силуэт был нечетким, а речь звучала неразборчиво и глухо, словно я оказалась под водой. «Да, все хорошо», — на автомате ответила я, в своем затуманенном разуме. Мама вдруг дернулась, и я взглянула на нее. «Кай! Она и правда говорит!» Радостно вскрикнула она. Я моментально встряхнулась. «У меня снова это получилось?» «Ты обладаешь телепатическим общением?» – изумился хранитель, обратившись ко мне. «Эта способность у нее только-только начала проявляться», – ответила за меня мама. «Что ж...» лони обернулся к родителям, и я распоряжусь, чтобы для вас организовали место для отдыха и обед, а сам я пока попробую побеседовать с Кассандрой. «И как вы собираетесь это сделать?» – искренне удивился отец и окинул меня взглядом словно хотел убедиться не превратилась ли я вновь в человека постараюсь раскрыть ее способности в том числе и телепатические сказал хранитель вы ведь за этим сюда пришли верно конечно конечно затараторила мама тогда следуйте за мной распорядился он и бодро зашагал вперед а какое надвиггающиеся бури и битве вы говорили сбивчиво спросила мама стараясь поспеть за хранителем «Диавира», – коротко ответил Лони, – и этого слова было достаточно, чтобы поселить в наших сердцах страх. Пророчество должно было исполниться тогда, когда они вновь обретут силу и начнут свои бесчинства. «Это уже начало происходить?» – с ужасом воскликнула мама. «Возможно», – вздохнул хранитель, – «но подтверждающих тому фактов нет, и я не знаю, когда именно это должно случиться» и не имею представления как их отследить боюсь нам просто придется следить за происходящим в мире людей и ждать когда дииевиры проявят себя. мы не должны этого допускать гневно пробасил отец и если мы знаем что то должно произойти то нужно действовать уже сейчас и как вы предлагаете действовать невозмутимо спросил лони не знаю уверенность в голосе отца тут же поубавилась Но нам необходимо разработать какой-то план действий. Конечно, согласился Лони. И именно поэтому я и создал это поселение Нагвалов. По одиночке мы ничего не сможем сделать, кроме как умереть. Но вместе у нас есть шансы защитить не только себя, но и людей. И прежде чем размышлять над дальнейшими действиями, мне необходимо помочь касандре Возможно, именно она ключ к этой загадке. И возможно, она знает, что нам нужно будет делать. Просто пока еще не поняла этого. Это я-то знаю, что делать? Новость о том, что дьявиры могут наступать, ужасно. Но не ужаснее того, что все нагвалы надеются на меня. На меня! Самую бездарную, беспомощную, неспособную контролировать свои силы. Набракованное чудо юда которое не то чтобы кому-то, а даже себе не способно помочь. Только что я узнала, что на мне лежит огромная ответственность за людей, за нагвалов, да за весь мир. Но это непосильная ноша для меня. Откуда я могу знать, как найти и остановить дьявиров, если даже хранитель книги этого не знает? Кажется, Лонни ошибся, толкуя сведения из книги. Или они неправдивы, или... не знаю... Может, это случайно так совпало, что я стала катализатором исполнения пророчества, а вместо меня должен быть кто-то другой. Но я не могу просто взять и сказать, «Ребята, вы извините, конечно, но вы ошиблись. Я вам не помощник. Я ничегошеньки не умею и не знаю. И вообще, пойду-ка я отсюда. Найдите другого предводителя». Такие речи никому не помогут. Нагвалы просто разочаруются друг в друге. Будут во всем сомневаться, падут духом, а потеряют авторитет. И вот тогда, когда произойдет полный распад общества нагвалов, дьевиры и нападут. Сначала уничтожат нас, а потом примутся из-за людей. И во всем буду виновата только я. Нет, такого исхода я вовсе не хочу. Поэтому, если у Лони не получится помочь мне, а не получится наверняка, то буду просто символом для всех нагвалов, символом их единения и силы. И пусть я ничего не умею, не могу, но они-то этого не знают. Все верят в то, чему хотят верить. И если вера в мое предводительство сделает нагвалов сильнее, то я согласна называть себя вожаком. Мы подошли к одному из домов, находящемуся в поселении нагвалов. Хранитель встретился с хозяевами этого дома и попросил их принять моих родителей на временную побывку. На что те дали согласие, без каких-либо раздумий. А затем мы вдвоем с Лони проследовали к его жилищу. Это был очень скромный и ничем не примечательный домишко. Наверное, самый маленький во всем поселении. Здесь была всего лишь одна комната с минимальным количеством мебели, письменный стол со стулом, кровать и высокий шкаф. «Прошу, устраивайся поудобней» доброжелательно обратился ко мне Лони, похлопывая ладонью по покрывалу на кровати. И я, непонимающе взглянула на хранителя, а затем подняла лапу до уровня своих глаз, чтобы оценить, сколько же на ней грязи после столь долгого путешествия. — Да садись, говорю! — с долей упрека сказал он и покачал головой. — Ну, что ж, раз хозяин очень настаивает, то так тому и быть. Положу свои грязные лапищи на его чистенькую постель. Когда я кое-как умостилась на мягкой кровати, которая безжалостно проваливалась под моим немалым весом, Лони сел на стул рядом с кроватью и произнес. «Для начала мне нужно узнать все, что с тобой происходило с того самого момента, когда начались обращения». Я тут же встрепенулась и испуганно вытаращила на него глаза. «Он что, будет видеть все-все? Даже самые интимные подробности моей жизни?» Не волнуйся ты так усмехнулся лонь будто услышал мои мысли, но по моей реакции и так нетрудно было догадаться о чем я забеспокоилась меня интересуют только моменты твоих обращений их я смогу выделить из воспоминаний по особой активности мозга ты будешь видеть все то же что и я и в любой момент сможешь остановить меня если пожелаешь, так что переживать тебе не о чем но так и ты можешь мне помочь самостоятельно вспоминая то, что нас может интересовать. Я не очень-то хотела, чтобы в моей голове кто-то копошился. Но других вариантов, по всей видимости, у меня не оставалось, поэтому я согласно кивнула в ответ. «Хорошо», — улыбнулся Лони, стараясь расположить меня к себе. «Теперь закрой глаза, расслабься и вспомни самый первый день, когда это началось». Я прикрыла глаза и стала усиленно ковыряться в собственных воспоминаниях. Так, это началось в мой день рождения. Перед глазами моментально возникла очень яркая картинка, словно я вновь вернулась в тот день. Актовый зал. Здесь я в первый раз почувствовала аромат, лишивший меня покоя и рассудка. Аромат Шейна. «Ты впервые почувствовала свою истинную пару», прокомментировал Лони и я тут же распахнула глаза. Значит, моя догадка была верной. Шейн действительно мой истинный. «Не прерывайся», – наставительно сказал хранитель. Я мотнула головой и послушно закрыла глаза. «Нет, это не тот день. Первое обращение случилось чуть позднее. Да, это был на следующий день в доме у озера. Я вспомнила, как той ночью...» Выскочила через распахнутое окно и побежала на запах, еще не зная, кому он принадлежит. Забралась в дом Шейна, а затем потеряла сознание. «И снова он», — сказал Лони, и я еле удержалась от того, чтобы вновь не открыть глаза. «Мы посмотрели еще одно воспоминание, аналогичное прошлому, и еще, и еще». А затем непрошено выскочило воспоминание, где я впервые столкнулась с Шейном в университете. Он стоял передо мной во всей своей красе, а я не могла отвести от него глаз, забыв про испорченную одежду, задыхалась от его опьянящего аромата и не представляла, что же меня ждет дальше. «Нет, это нам не нужно. Здесь я не обращаюсь. Так, дальше. Да, лес. Здесь я впервые увидела свое отражение в ручье и жутко испугалась» отчего и проснулась. Да так сильно испугалась, что на следующий день в человеческом обличии пошла искать это место. Как же глупо это было с точки зрения обычного человека. Но, видимо, уже тогда я чувствовала, что происходящее со мной вовсе не сны, и отчаянно желала в этом убедиться. Что же дальше? Точно. Поездка с Шейном в загородный дом. той ночи у меня впервые было, так сказать, раздвоение личности. Мое человеческое тело спало в кровати, а сознание находилось в теле пумы. И тогда же на меня напала мать Шейна, изрядно покалечив. Как же мне было тогда больно, и даже в зеркале я видела огромную гематому на боку. Интересно, куда она тогда исчезла? Я так и не поняла. Это он тебя исцелил, словно отвечая на мой вопрос, сказал Лони. Нагвалы, избравшие друг друга, могут излечить свою пару. «Вы меня слышите? Или просто комментируете происходящее в моих воспоминаниях?» Мысленно спросила я, без особой надежды на ответ. «Слышу. И не потому, что могу проникнуть в твои воспоминания. Ты сама это делаешь». «Но я не понимаю, как это у меня выходит», продолжала я мысленный разговор, на этот раз надеясь, что он не оборвется. После того, как отец впервые услышал мое обращение, я снова попыталась что-нибудь передать ему. Но у меня это так и не получилось. Потому что ты не чувствовала потребности в проявлении своей силы, а сейчас чувствуешь. Ты хочешь получить ответы на непонятные тебе вещи и понимаешь, что я могу тебе их дать. Пояснил хранитель свою точку зрения. Давай продолжим сейчас воспоминаниями, а затем обсудим все. Хорошо, согласилась я, концентрируясь на следующем образе. Это случилось через несколько дней в том же месте. Сильвия вновь напала, но меня защитили другие пумы, которые оказались моими родителями. И тогда же Шейн впервые увидел меня в обличии зверя, и я вновь стала человеком, находясь рядом с ним. Так что же было потом? Ах, да, после этого я спала только днем, и это помогало мне долгое время не обращаться, пока в одну из ночей я все же не уснула. Это было уже в городе. Вновь встреча с Сильвией и с родителями. Потеря сознания рядом с Шейном. После того случая обращений больше не было. Я вновь не спала по ночам. Но это было зря. Сильвия пришла ко мне, когда я была человеком, и убила. Я вот что хотела спросить. Все же решила прервать увлекательный просмотр фильма под названием «Моя жизнь». Как я смогла воскреснуть? Отец говорил, что даже нагвала не способны воскресить мертвого. К тому же на месте, где я очнулась, было очень много крови, но на теле повреждений не было. Только лишь след на шее в виде шрама. «Пророчество не говорится, как именно ты должна была воскреснуть», ответил Лони. «Но давай попробуем посмотреть, что было дальше. Может быть, нам удастся что-то понять». Перед глазами стали мелькать какие-то невнятные обрывки. Моменты того, чего я никогда не видела. Я видела мост у озера. Мое бездыханное тело на нем. Нет, все же я видела подобное. Не так давно мне снился похожий сон. Но это однозначно не могло быть воспоминанием, ведь на момент этого события я была мертва. Или нет? Может, мое сознание отделилось от тела, поэтому я могла наблюдать все со стороны. И, возможно, это и есть ответ на тот вопрос, «Почему я все же воскресла? Но почему я тогда не помнила этого момента? Почему только сейчас, когда Лони ковыряется в моих воспоминаниях, могу это увидеть?» «Очень странно», – протянул Лони. «И не очень понятно». «Что такое? Что вы увидели?» С тревогой и надеждой на ответ спросила я Лони. «Воспоминания?» Загадочно продолжил он. «И я полностью уверен» что оно реальное, но чувствую, что вовсе не принадлежит тебе. Каким-то непонятным образом в твоей голове оказалось чужое воспоминание. Хм. Чужое? И чье же оно?»